Глава 30. Сплетница. Яна Давыдова вернулась домой в сильном смятении. Выйдя из театра, она почти бежала, стремясь поскорее укрыться от посторонних глаз. На нее все так же оборачивались парни, но теперь ей казалось, что они видят в ней нечто иное, не красавицу, а скорее какую-то диковинку из кунсткамеры. Она вошла в квартиру, Захлопнула за собой дверь и только затем перевела дух. Что с ней случилось? Яна не понимала, просто не могла понять, почему ее конечности стали так растягиваться и почему она совершенно не ощущала при этом боли. Что-то здесь не то. Она встала перед зеркалом в прихожей и сбросила с себя плащ. Подняла руки, и осмотрела их так, словно видела впервые. Руки как руки, ничего необычного. Яна ощупала пальцы. Ей показалось, что суставы как будто стали мягче. Она могла продавить свои кости рукой. Но почему она ничего при этом не чувствовала? Яна взяла себя за указательный палец, затем легко надавила. Палец отогнулся назад почти до тыльной стороны ладони. Она испуганно отпустила палец. Тот вернулся в первоначальное состояние. Откуда взялась эта невероятная гибкость? Наверное, действие сыворотки Феликса Ковригина все еще продолжалось. Яна обхватила себя за левую руку и потянула вниз. Ее рука с легкостью согнулась в локте в обратную сторону, и никакой боли. Уже смелее Яна обернула руку вокруг шеи, словно шарф, отпустила. Рука развернулась и стала прежней. Яна подошла к двери и взялась за ручку, затем начала отступать назад. Рука стала вытягиваться, как резиновый жгут. Яна вышла в гостиную, а рука все продолжала растягиваться. Она разжала пальцы. Рука упала на пол и начала быстро втягиваться обратно. Пару секунд спустя она приняла свою обычную длину. Яна ошарашенно взглянула на себя в зеркало. Однозначно, в понедельник ей необходимо поговорить с доктором Ковригиным. А пока почему бы не поэкспериментировать? Это было даже забавно. Яна согнулась пополам, поджала ноги, сложила вместе плечи и опустилась на пол. Ее тело гнулось с податливостью пластилина. Она могла завязаться в узел, а могла вытянуться и стать в два, а то и в три раза выше ростом. Яна распрямилась, резко выдохнула и втянула живот. Её талия вытянулась и стала одной толщины с шеей. Яна фыркнула. Да, она теперь сможет протиснуться в любую щель. Определённо это начинало ей нравиться. А ведь она никогда бы не узнала о своих новых способностях, если бы Лия не столкнула ее с лестницей. Лия. Яна помрачнела. Это и следовало преподать урок. Если бы не новообретенная эластичность, она запросто могла убить Яну. К тому же эта дрянь столько лет всячески оскорбляла и унижала ее. А Яна не собиралась ей этого прощать. Данилова еще получит по заслугам. А потом возьмется за Руслана тоя. Она ему понравилась. По глазам было видно, ведь теперь Яна красавица. И он станет ее парнем. Пусть пока и не знает этого. Яна повалилась на кровать и умиротворенно вытянулась на постели. Жизнь менялась, и перемены были ей по душе. Люстра на потолке висела немного криво. Яна, не вставая, вытянула руку до потолка и поправила ее, и счастливо рассмеялась. Лия Данилова знала, что если хочешь устроить кому-то пакость без помощи сплетницы не обойтись. Сплетницей в школе прозвали Веру Острижную, и эта кличка отлично ей подходила. Вера знала все обо всех, даже об учениках других школ. Последние сплетни, слухи, новости, тайны преподавателей и секреты старшеклассников сплетница была в курсе всех событий. Кто с кем встречается, кто чем занят после уроков, кто где живет, кто где подрабатывает после учебы. Сплетница не только сама обожала все вынюхивать, подсматривать и подслушивать. Но имела в своем распоряжении целую сеть осведомителей. Она хорошо оплачивала информацию: шоколадкой, яблоком, косметикой или шпаргалками для контрольных. А затем перепродавала полученные сведения нуждающимся, но за уже более высокую цену. Ее бизнес процветал, ведь по слухам, ее услугами пользовались Даже некоторые преподаватели. На следующий день Лия, решив не откладывать дело в долгий ящик, разыскала сплетницу в школьной столовой. Вера обедала в окружении девочек из младших классов. Те наперебой что-то вполголоса рассказывали о стрижной, так жадно поглощая не только котлету, но и сведения, и благодарила тех, Кто поведал ей самые интересные вещи? Физрук Михаил Федорович встречается с кассиршей из киноцентра, услышала Лия, усаживаясь рядом со стрижной и ее малолетними осведомительницами. Вот как, удивленно воскликнула Вера: "Ничего себе! А ведь недавно встречался с нашей математичкой. Пусть попробует теперь не поставить мне пятерку за четверть, я тут же расскажу все о его бывшей Паси. Тут она заметила Данилову и заинтересованно на нее уставилась. Девочки разом смолкли, подозрительно поглядывая на Лию. Привет, хмуро кивнула Лия. Есть разговор. Вера сделала знак своим мелким подружкам, и те тут же исчезли из-за стола. Острижная неторопливо промокнула губы салфеткой. Не дать не взять королева, которую отвлекли от трапезы какие-то жалкие людишки. "Слушаю тебя", улыбнулась сплетница. "Мне нужно знать все о моих конкурентках по конкурсу красоты. Об остальных девяти? — уточнила Вера. "Восьми. Одна из них вчера подвернула лодыжку и вылетела из конкурса". Могу тебе в этом помочь, но ты же знаешь, бесплатно я ничего не делаю. Естественно, Лия поставила перед Верой новенький тюбик с дорогой помадой. Боже, восхищенно воскликнула сплетница, разглядывая презент. Это же из новой серии Амарильса. Ты очень щедра? Она воровато огляделась по сторонам и быстро убрала помаду в сумочку. Что же ты хочешь знать? спросила она. Где живут, что знают, чем увлекаются и главное, есть ли им что скрывать? тихо произнесла Лия. Что то такое чувание, стыдятся? Понимаю, заговорщицки прошептала сплетница. Ты хочешь избавиться от конкуренток, заставить их снять свои кандидатуры. что «Что-то вроде того кивнула Лия. Значит, тебе нужна информация о чем то криминальном, о том, чего они стыдятся и стараются скрыть от всех. Слушай, кроме тебя в финал вышло именно девять девчонок. Она перечислила все имена и фамилии. Могу даже сообщить тебе их адреса и номера телефонов, но нам не повезло. Большинство участниц конкурса секретов не имеют. Только вот сёстры Олеськи и Тамарка Гончаровой кое-что скрывают. Надавишь на них немного, припугнешь, и они сами снимут свои кандидатуры. А вот с другими придется повозиться. Кстати, сегодня в бассейне нашей школы городские соревнования по плаванию среди девчонок. Гончаровы и еще одна девица из будущих участниц от их школы точно будут здесь. У тебя есть отличная возможность достать сразу всех троих. Я подумаю над этим, улыбнулась Лия. А что натворили Гончаровы? "О, это вообще цирк", расхохоталась сплетница. "Слушай. И она начала выдавать Лия чужие секреты. К тому времени, как острижная закончила в голове Даниловой, уже созрел план. Минус трое, не так уж и плохо. Осталось придумать, что сделать с остальными, но об этом она подумает завтра. На сегодня у нее запланировано еще кое-что." Лия встала из-за стола. Смотри, никому не проболтайся. Обижаешь. Вера закатила глаза. Я покупаю и продаю чужие секреты. А если мне хорошо платят, то могу сохранить любую тайну. За это меня и уважают. Я в курсе. Но если я узнаю, что ты кому-то разболтала, ты здорово об этом пожалеешь. Пообещала Лия сплетницы. Сестры Олеся и Тамара Гончаровы слыли не только красивыми, но и очень решительными и бойкими девушками. Обе хорошо учились и претендовали на золотую медаль после окончания школы, но вот их поведение оставляло желать лучшего. Девчонки дружили со школьными хулиганами, зацепенным Шореным и Ладиловым и постоянно влипали в какие-то неприятности. Олесю Лия встретила в женской раздевалке бассейна за час до начала соревнований. Та только что приехала из своей школы с другими пловчихами. "Эй, мы можем поговорить?" хмуро осведомилась Лия. "Сейчас?" удивилась Олеся. "Я вообще-то размяться собиралась. Лучше тебя выслушать меня сейчас?" Пока рядом мало народу, чем потом при всех, заявила Данилова. Что тебе надо? заинтересовалась Гончарова. Я хочу, чтобы ты отказалась от участия в конкурсе. Чего ради? удивилась Олеся. Тебе победа не нужна, так как мне. Спятила. Олеся расхохоталась. Да как у тебя только наглости хватает говорить такое. Лия понизила голос. Месяц назад ты со своими дружками забралась в учительскую своей школы, сказала она. После уроков, когда там никого не было. Олеся слегка побледнела. Неправда. Ты получила тройку по химии и исправила оценку в журнале. Зацепина и Ладилов стояли на страже в коридоре. За это ты и им исправила пару тройков. «Брехня — Брехня, воскликнула Олеся. Есть доказательства». Лия торжествующе улыбнулась. Тебя сфотографировали через окно на камеру мобильника. Кто? изумилась Гончурова. Неважно. Ты уходишь с конкурса красоты, а я не выкладываю эти снимки на сайте вашей школы. Может, договоримся как-нибудь по-другому, предложила Олеся. Лия со злобной усмешкой покачала головой. Только так. И не иначе. Ладно, буркнула Олеся. твоя взяла. Но предупреждаю, Данилова, я тебе этого не забуду. Лия стряхнула волосами и рассмеялась. Угрожаешь мне? Не советую. Я ведь в любой момент могу пустить эти снимки в ход тогда тебе точно не поздоровится Тамару Гончарову Лия обнаружила на школьном стадионе та сидела на трибуне вместе с Костей зацепиным и Иваном Шориным Владилов курил в сторонке и на табачный дым летел прямо на его приятелей Лия поморщилась она терпеть не могла курильщиков Гончарова у меня к тебе есть разговор — заявила она приближаясь. Ты еще кто такая? нахмурилась Тамара. Неважно. Важно лишь то, что я хочу тебе сказать. Так говори, бросила ей Тамара. Наедине. Мне от друзей скрывать нечего, сказала Тамара. Не нравится? Выбирай другое время для своих разговоров. Ну что ж, Лия встала перед ними, скрестив руки на груди. Ты уходишь из конкурса красоты, и тогда никто не узнает, что это вы разбили машину директора вашей школы. Тамара и мальчишки ошеломленно на нее уставились. Пару месяцев назад они решили прокатиться на сноуборде по занесённой снегом лестнице возле школы. Тамара бесстрашно слетела на доске вниз по обледенелым ступенькам, отскочила в воздух и врезалась в лобовое стекло директорской машины, припаркованной неподалеку от парадного входа. Они тогда еле успели внести ноги. Время было позднее, никто ничего не видел, по крайней мере, так им тогда показалось. Твой полет записан на видеокамеру, безжалостно заявила Лия. Если не откажешься от конкурса, я выложу ролик в интернет. Да ты совсем совесть потеряла, Тамара вскочила на ноги. Подлая шантажистка, где эта камера? Отдай! Думаешь, я такая глупая?» Лия рассмеялась. Я не нашла ее с собой. Зацепин поднялся со скамьи и грубо схватил Лию за плечо. Ты не на тех нарвалась, стерва. Я тебе сейчас все зубы пересчитаю. Давай. Лия посмотрела на него с вызовом. Но тогда вас всех исключат из школы. А директор подаст в суд на ваших родителей, и вам придется заплатить за ремонт его машины. Тамара хмуро на нее взглянула. Ладно, гнида», — кивнула она. Я уйду из конкурса. Но ты у меня потом получишь. Пусть не скоро, но я обязательно тебе это припомню. "Мы тебя после учебы учёбу под караули, мы на нём бакаж, чтобы впредь знала, с кем связываешься". "Напугали", ухмыльнулась Лия. "Вся дрожу. Уж Лучше вам дружить со мной, иначе самим же дороже выйдет". Развернувшись на каблуках, она зашагала обратно в бассейн. Вскоре начались соревнования пловчих из разных школ района. В бассейне стоял такой крик болельщиков, что в окнах стекла дребезжали. После заплывов спортсменки отправились в душевую. Леи едва успела оттуда выйти незамеченной. Несколько минут спустя из женской душевой послышался душераздирающий вопль. Оказалось, у одной из девушек начали вылезать волосы. Только она нанесла шампунь, как пряди начали отпадать одна за другой. Я всего-то одолжила ей Свой шампунь испуганно пролепетала Вероника Леонова. Все начали искать злополучный флакон с шампунем, но он словно испарился. Девчонки встревоженно переглядывались, Лишли Данилова довольно ухмылялась. Жаль, что Леонова не успела воспользоваться шампунем Самана, и так неплохо. Ведь девчонка, лишившаяся волос, тоже должна была участвовать в конкурсе красоты. Еще одной конкуренткой меньше. И если эта дуреха не вздумает напялить на голову парик. В конкурсе останется всего шесть участниц. Неплохо она сегодня поработала. Лия довольно рассмеялась и вышла из раздевал.